Она заставляла меня содрогаться. Она часто являлась мне словно призрак. Когда среди ночи я просыпалась после тяжелой дремоты, А в те ночи я почти не спала, Мне мерещилось, что я снова и снова слышу ее. Вперед, сыны отчистны, милый, День нашей славы настает. На нас опять тиранов стая С кровавым знаменем идет. Сад вокруг моих апартаментов был всегда заполнен толпой. Люди заглядывали в окна. В любой момент от одной маленькой искры мог вспыхнуть пожар. Часы шли, и мы не могли предугадать, какие новые сверства они совершат. Уличные торговцы под моими окнами предлагали свои товары. «Скандальная жизнь Марии Антонетты!» пронзительно кричали они. Они продавали фигурки, изображавшие меня во всевозможных неприличных позах вместе с разными мужчинами и разными женщинами. «Для чего мне жить? Для чего принимать все эти меры предосторожности, чтобы спасти жизнь, которую не стоит спасать?» спрашивала я мадам Кампан. Я писала Акселю об ужасах нашей жизни. Я сказала ему, что нас убьют если наши друзья не выпустят манифест, в котором будет сказано, что если нам причинят вред, то Париж будет атакован. Я знала, что Аксель делал все, что возможно. Еще никто и никогда не работал столь неутомимо. Если бы только у короля была хотя бы половина энергии Акселя. И я старалась побудить его к действию. За нашими окнами выстроились квартирцы. Если он покажет им, что он их лидер, они будут уважать его. Я видела, что даже самых грубых революционеров можно держать в благоговейном страхе малейшим проявлением королевской гордости. Я умоляла его пойти к гвардейцам и устроить им нечто вроде смотра. Он кивнул. Он сказал, что я, безусловно, права. И вышел на улицу. О было душераздирающее зрелище, видеть, как он семенил между рядами солдат. Теперь он сделался таким жирным, таким неуклюжим, что это ни за что не позволяло бы ему охотиться. Я полагаюсь на вас, я полностью доверяю моей гвардии, говорил он им. Послышался хохот. Я видела, как один человек вышел из шеренги, и пошел следом за ним, подражая его тяжеловесной походке. Гордость. Вот чего ему не хватало. А я была так глупа, ожидая, что Луи проявит ее. Я почувствовала огромное облегчение, когда он вошел. Я отвернулась, потому что не желала видеть унижения на его лице. Лафаэд спасет нас от фанатика не должна отчаиваться», — сказал он, тяжело дыша. «Хотела бы я знать, кто же спасет нас от месье де Лафаэд горько возразила я. Кульминация наступила, когда герцог Брунвизский выпустил манифест Коблинца. В нем говорилось, что если по отношению к королю и королеве будет допущено хоть малейшее насилие или оскорбление — что против Парижа будет использована военная сила. Это было тем сигналом, которого они ждали. Агитаторы работали напряженно. По всему Парижу люди маршировали группами. Это были санкюлоты и оборванцы с юга. Они шли и пели. Вперед, сыны отчизны, Они говорили, что мы в Тюлери подготавливаем контрреволюцию. 10 августа предместья были на марш, и их целью был Чирилейский дворец. Мы знали о поднимающейся буре. Всю ночь 9 числа и ранним утром 10 я не раздевалась. Я бродила по коридорам с сопровождении мадам Компана и принцессы Таламбаля. Король спала, правда, в полном облачении. По всему городу начали звонить на батные колокола.